Глава 35. У городов нет тайн от своих жителей. У закона нет секретов от тех, кто его чтит. Каждый уголок объединений открыт и свободен. Свободен от ярости и гнева леса, свободен от голода и морозов, свободен от тех, кто стремился уничтожить мир. Пустошь нам больше не опасно. Ни одна ее тень не сможет разрушить город. Так было и будет впредь. Но если однажды вам скажут, что совет что-то утаил от вас, если скажут, что мы храним грязные тайны, вы вправе поверить. Да-да, поверить. И тогда мы будем ждать, что вы придете к нам с вопросами. И это будет честью открыть правду, ту, что по случайности мы утаили. Совет это тоже люди, и пусть наша решимость и искренность будет тем зеркалом, которое отразит честность закона и докажет, что нет в объединениях тайн, которые могли бы нанести вред нашему обществу. Из речи Карлоса Дельгадо, восьмого советника третьего объединения. Однажды Ша... Рассказывала нам сказку о древнем замке, чьи зубчатые стены устремлялись ввысь до самых небес, а вокруг толстой змеей тянулся водяной ров. И никто не мог захватить эту крепость. Ни король, ни принц, ни бравый рыцарь. Люди восхищались стойкостью ее и в то же время боялись того, что она скрывает. Каждый думал, что же хранят ее стены. И твердили в королевствах, что никто не может взять крепость, пока хотя бы один сторожил хранит ее тайну. Но вот появился юноша, главный герой этой сказки, который обладал особой силой. С кем бы он ни говорил, все проникались к нему любовью и не отказывали ни в чем. И вот этот юноша решил разузнать секрет крепости. И как только сторожил проговорился, поддавшись чарам героя, стены рухнули, но внутри оказалось пусто. Там не было ни чудовищ, ни кладов, ни запертых принцесс. Такой поворот сюжета поразил не только юношу, но и нас, Сэм, и мы спросили, что же все это значит. Ша улыбнулась и ответила так: эту сказку совет Позволил читать детям в назидание. Человеческая натура слаба. Не стоит доверять только ей одной. В защиту стен необходимо положить что-то более крепкое и незыблемое. Но я добавлю кое-что сама. Сказка учит нас, что не всегда тайна Стоит того, чтобы все разрушить. И не всегда стоит того, чтобы ее защищать. Иногда мы не замечаем очевидных вещей. Жители королевства не поняли, что крепость сама по себе прекрасна, и в этом ее уникальность. Осторожилы не заметили, что хранят. Пустоту. И было ли внутри нечто тайное или нет, оно давно уже ускользнуло, а они, охраняя лишь стены крепости, и не знали об этом. Теперь эта история вспоминается мне все чаще и чаще. «Мы идем к цитадели». к сказочной крепости, что прячется на самом краю пустоши. Что мы хотим там отыскать? Что хочет отыскать Двейн на другом берегу, если тот вообще существует? Чем ближе мы к цели, тем больше сомнений и вопросов мешают мне засыпать. Может, поклонники тьмы правы? И ответы стоит искать здесь, в самой пустоши, а не где-то далеко. Я не знаю. Я боюсь. Боюсь всего, что может случиться и не случиться. Я устала и хочу знать, как появился этот мир. Что нам делать, чтобы восстановить справедливость в объединениях, сделать нас равными, примирить жителей городов и теней. Надеюсь, цитадель или другой берег или что угодно другое ответит на эти вопросы. А если нет, не знаю, что случится тогда. Наверное, в этом случае мне придется поверить в бурю, но только не так, как аберненцы, а просто как в конец мира. Не в моей жизни, так в следующих. Когда меня снова начинают мучить такие мысли, я как можно крепче сжимаю руку Двейна И смотрю на ребят. Может, мы ничего и не найдем, но хотя бы попытаемся. С каждым новым днем воздух становился тяжелым, более влажным. Температура ползла вверх. Мне никогда не приходило в голову, что пустошь может быть такой разной, что в нашем мире, в таком маленьком мире, есть столько всего необычного. Пару раз я замечала птичек, которых не встречала раньше. Ночью лес наполнялся таким стрекотом, что первое время я боялась ложиться спать. Мало ли что! Мы видели странных ящериц, огромных и горбатых, огроменных пауков и полосатых бабочек. С охоты ребята принесли неизвестных мне животных — Венди показывала мне новые растения и травы с сочными, набухшими листьями густо зеленого цвета, с яркими головками цветов. Мы находились в пути уже около двух недель, и я гордилась собой, что выдерживаю наши длительные переходы. Мир вокруг менялся. Ощущалось приближение чего-то нового, волнующего. И я думала в этот момент, вовсе не о цитадели. а о море. Наконец-то я увижу его. Мы были уже почти на месте. До научного центра оставалось не больше часа пути, но Двейн решил остановиться. Все удивленно посмотрели на старшего. Время едва перевалило за полдень, да и в привале еще не было необходимости. «В чем дело?» — спросила мисс. «Сегодня мы больше никуда не пойдем», — заявил старший и бросил рюкзак. «Берег совсем рядом, и нам следует отдохнуть, прежде чем ломиться в цитадель. Сегодня весь день будем на месте, а с рассветом проберемся в центр». «Утром», — удивился Шон, — «а не лучше ли проникнуть туда ночью?» «Это было бы логичнее всего», — согласился Двейн. Но есть несколько причин, почему мы не станем так делать. Во-первых, ночью ворота в цитадель автоматически захлопываются, как и в городах, и здесь нет люков, через которые можно было бы пробраться на ее территорию. Во-вторых, днем могут осуществляться поставки продуктов и оборудования. И если повезет, стащим у работников в фургоне форму и проникнем внутрь, Но это маловероятно. «Особенно, если учитывать кодовые карточки», — хмыкнула мисс. «А это как раз не проблема», — довольно улыбнулся Двейн. «На каждого из вас есть своя карточка работника. Это подделка, разумеется, но наш гений Рита сумел кое-что придумать. У меня есть активатор. Он временно зарегистрирует коды в системе». И наши номера станут реальнее наших личностей. Но продержаться долго они не смогут. Система удалит их из базы автоматически, как ошибку. «И сколько времени мы можем их использовать?» Спросил Шон. «Полчаса, не больше. Даже для этого нам пришлось несколько месяцев подряд проводить атаку на сеть объединений. Используем только на вход. Может, успеем и до лаборатории добраться». а там придется действовать, как всегда. — То есть по плану не попасться и не помереть? — хохотнул Шон. — Прекрасный план, — ядовито отозвалась мисс. — Есть еще в-третьих, — продолжил Двейн. — В прошлый раз нам удалось узнать, что ученые целыми днями торчат в лесу, и только некоторые остаются в здании, так что этим... «Тоже воспользуемся. А еще...» «Есть и в-четвертых!» Лени довольно сморщился. «Да, есть. И это самое важное». Двейн посмотрел на меня, и я ощутила, как нарастает волнение. «У меня есть мысль, идея. Уже давно я думаю об этом. В общем, завтра в пять часов вечера...» «С моря придет пустой поезд, и я предлагаю нам сесть в него». Наступило молчание. Я оглядела лица, но не увидела особого удивления. Только Ули слегка отвисла челюсть. «Это может показаться бредом», — продолжил Двейн. «Но я думаю, что другой берег существует. Да и не может машина ездить сама по себе». «Я считаю, что там мы можем найти ответы, помощь, разгадку пустоши, да что угодно. Я никого не заставляю идти со мной. С нами!» Заметив мой серьезный взгляд, поправился он. «Я пойму, если вы решите вернуться в рейд. Как старший я не имею права вести вас в неизвестность. Вот как-то так...» Он нервозно посмотрел на ребят, и я заметила, как Ли уже собирается разразиться длинной тирадой, но Венди не дала ему шанса. «А разве это не планировалось изначально?» «Что?» Двейн был ошарашен, да и я вместе с ним. «Вообще-то...» — подхватил Шон. «Мы так и думали. Только ждали, когда ты официально объявишь, а ты что-то все тянул». «Я не...» «Послушай, Двейн», — вступила Венди, «ты говорил об этих легендах больше, чем сам подозревал. Мы знаем тебя очень давно и все поняли». «Или ты думаешь, что мы пошли в такую даль только ради старой развалины на берегу моря?» — спросила мисс. «Хотя мог бы объявить эту новость и пораньше. Не очень-то красиво с твоей стороны дотащить нас до края света, а потом сказать, что у нас только два пути, или шлепать обратно через всю пустошь, или отправляться в никуда». «Я...» «Да знаем», — прервала его девушка, «твое любимое занятие — защищать нас от правды, дабы никто не пострадал. Знаешь, Двейн...» «Это уже начинает надоедать!» Она вздохнула и добавила спокойнее. «Но, к счастью, мы успели принять решение еще до выхода из рейта». «Да, мы всегда знали, куда идем», — кивнула Венди. «А вот и нет!» — раздался недовольный вскрик. «Я-то опять ничего не знал! Почему опять я?» Хейли! Я тоже ничего не знала. Я похлопала его по плечу, но это его не успокоило. Почему я всегда все узнаю последним? Я рискую головой наравне со всеми. Так что за дискриминация? Я же не знал, что ты вбил себе в голову отправиться за море. А ты бы отказался, если бы знал, усмехнулся Двейн. Нет, но... И собираешься завтра сесть на поезд? Да, но... Вот и все. Он дружески хлопнул Ли по спине. «Ты с нами. Нечего тут вопить. Но я не сомневался, что ты согласишься». «Да откуда тебе знать?» Ли потряхивала от негодования. «Почему меня никогда ни во что не ставят? Только потому, что я младше?» «Ли, всем плевать, что я думаю, чего я хочу. Всем вообще плевать, буду я здесь или в рете или где-то в лесу». Никто и не заметит, если я уйду. Всем всегда было плевать». «Неправда», — горячо возразила Венди. «Мы же одна семья, Ли. Мы тебя любим и всегда...» «Меня всю жизнь выбрасывали!» Его голос задрожал. «Как мусор какой-то. И... и вы такие же. Мое мнение никого не интересует. И знаете, я вообще...» «Ухожу! Не надо мне ни ваше море, ни поезд, ни рейд! Вообще ничего!» Он подхватил свой рюкзак и стремительно зашагал в обратную сторону. Я с ужасом посмотрела ему вслед и уже собиралась броситься в догонку, как меня перехватили за плечо. «Подожди», — тихо сказал Двейн. «Я сам с ним поговорю». И старший быстрым шагом отправился за Ли. В лесу зазвенела неуютная тишина. «Ну...» — протянул Шон. «Давайте пока разведем костер. Не будем же мы тут стоять просто так. Они и сами разберутся». «Я знала, что идти сюда с ребенком было ошибкой», — пробурчала мисс, но озабоченно посмотрела в сторону ушедших. «Да ладно тебе», — улыбнулся Шон. «Держу пари». «Ты была кошмарным подростком. Сколько раз за день ты устраивала истерики?» Он усмехнулся, а мисс разразилась недовольными восклицаниями. Венди тронула меня за локоть и потянула за собой. «Давай соберем дров. Когда Ли и Двейн вернутся, мы сможем угостить их вкусным примирительным ужином». Девушка улыбнулась, и я постаралась ответить тем же. Мы с Венди молча бродили вокруг деревьев, собирая сухие ветки. Я постоянно прислушивалась, надеясь уловить голоса Двейна и Ли, но ничего не слышала. Неужели они ушли так далеко? Нельзя разделяться, особенно в такой близости от цитадели. И о чем они говорят? Ли прав, с ним поступили нечестно. Неудивительно, что он почувствовал себя обманутым. «Перестань, Лис!» — раздался мягкий голос Венди. «Я практически слышу все твои взволнованные мысли. Двейн сможет успокоить Ли, поверь мне. Наверное, он единственный, кто может». «Давно Ли живет у старшего?» Я разогнулась, потирая затекшую спину. «Лет пять, кажется». Венди задумалась. Ему было около десяти, когда Двейн нашел его. Я не понимаю, как его могли потерять в лесу. Это же в пустоши дети часто теряются. С чуть заметной дрожью ответила Венди. Чаще всего они погибают. Некоторых ловят и отправляют в цветной городок. Другим везет больше. Их находят рейты. Но таких, конечно... единицы. Я тяжело вздохнула и задумчиво посмотрела вдаль, представляя то, чего совсем не хотелось бы. Но даже попасть в цветной городок лучше, чем к сарасерам. Девушка вздрогнула. К кому? За все время жизни в рейте я впервые слышала это слово. В рейтах и об этом говорить не особо любят. Может и зря. Сарасеры — воры. Вот только им интересны не продукты или лекарства, и не карточки с баллами и кодами, а беспризорные дети. Они, как падальщики, рыскают там, где произошла бойня, и ищут детей, за которыми не досмотрели в сумятице или которых поспешно признали мертвыми. Мы не знаем, зачем они забирают детей и где живут. Они очень хорошо умеют прятаться в лесу. Возможно, они обучают их разбою. Не знаю. Никому из нас не приходилось встречаться с такими детьми. По крайней мере, так, чтобы мы знали об этом. Но сарасеры никогда не нападают на рейты или отряды изгнанников. Они забирают только одиночек и только детей. Может, они просто помогают им? Воспитывают? предположила я, но почему тогда они не обращаются к рейтам, не ищут оставшихся родственников? Все, кто когда-либо попадал к сарасерам, больше не появлялись, и нам остается только собирать о них сплетни. Я содрогнулась при мысли о том, что эти люди могли делать с невинными детьми. Ужас! Тихо сказала я и после небольшой паузы добавила «Джоан тоже нашли в лесу». Да, может, поэтому они сли и не ладят. Каждый из них видит в другом историю самого себя. Одинокого, брошенного ребенка. А напоминания о таком никому не нужны. Я не нашла, что ответить. И мы продолжили собирать хворост молча. Но прошло не больше пяти минут, как Венди вдруг остановилась и посмотрела на меня. «Я так и не извинилась перед тобой, Лис. За что?» — я ошеломленно посмотрела на девушку. «За то, что произошло у Чанов. Я накричала на тебя и подставила нас обеих. Может, если бы мы сохранили больше склянок с туманом, «Вам с Двейном не пришлось бы лезть на тот склад?» «Да брось, Венди, ты ни в чем не виновата. К тому же Томазо все равно захотел бы продать нас, что бы мы ему ни предложили. Но что тогда произошло? Ты так сильно боишься тумана?» Венди молчала, в задумчивости покусывая губу. «Ты можешь не рассказывать, — если не хочешь, — мягко добавила я и улыбнулась, но девушка покачала головой. Я хочу. Мы дружим уже столько времени. Хочу, чтобы ты знала правду. Мой отец верил в другой берег, Лис. Он был ученым и собирал истории и доказательства того, что наша часть света — не единственное, что осталось от прошлого мира. И он верил, что пустошь берет свое начало именно оттуда. Уж не знаю, почему его так захватила эта тема, он погрузился в нее с головой. Все эти легенды я слышала с самого детства, их было гораздо больше, чем рассказывают в рейтах. А потом я поделилась ими с двоином, так что можно отчасти винить и меня в его сильном желании сесть на поезд. Она невесело усмехнулась, и он спокойнее относился к пустоши. Возможно, как раз из-за всех этих легенд. Он много рассказывал нам о ней, поэтому я никогда ее не боялась. С самого детства она казалась мне естественной частью нашей жизни, поэтому, когда на одном из дополнительных школьных занятий новый учитель стал рассказывать сказки о Олесе, Меня это ничуть не напугало. Он был совсем молодым, хотя казался мне тогда невероятно взрослым. Он начинал понемногу, по маленькой волшебной истории. Он рассказывал нам как бы по секрету, что и сам бывал там. Возможно, кто-то из ребят говорил об этом родителям, но у этого человека была безупречная репутация — и влиятельные друзья. Его слово против слов малышей значило куда больше. А потом уже никто не выдавал этих маленьких секретов. Он вдохновил нас. Мы рисовали лес, мы говорили о лесе, мы поняли, что так открыто можем делать это только с ним. И стали бояться, что лишимся такой возможности. А потом, потом он стал медленно уговаривать нас уйти, посмотреть на деревья, взглянуть одним глазком вместе с ним под его защитой. Поверь, Лис, он казался нам всесильным волшебником. И ребята стали соглашаться только по одному. Потом они не возвращались. Кто-то будто сменил школу, кто-то заболел, а кто-то погиб в пожаре. Пожары стали символом того года. Дома горели по непонятной причине, погибали все, а трупы детей даже не могли отыскать. На фоне всех этих ужасов, о которых с таким страхом говорили взрослые, истории о лесе становились еще прекраснее. И однажды он предложил мне отвлечься от всего, посмотреть на лес, как и другие ребята. Мне было семь. Никакой связи между трагедиями и своим учителем я не заметила или... Или не смогла заметить. Мы его боготворили, Лиз. И однажды ночью я сбежала из дома с маленьким розовым рюкзачком. И впервые увидела пустошь. А он все говорил и говорил мне что-то. И вдруг я поняла, что стою около своего дома. Подношу спичку. И жидкость, разлитая на полу, вспыхивает. Я в шоке отпрыгиваю назад, а мой учитель тянет меня за руку и велит спасаться в лесу. Когда я стала плакать и попыталась выбраться, он поволок меня в лес силой. Я не знаю, зачем он это делал. Он ни разу не крикнул на меня, ни разу не ударил, только пытался успокоить и уводил все дальше в лес. Потом... Раздался странный шум, как будто за нами ехали огромные монстры. Наверное, это были охотники. Но я испугалась и побежала. Он не смог схватить меня, отвлекся на шум. Мне казалось, что я бежала домой. Но оказалось все наоборот. Я убежала вглубь пустоши. Уже намного позже я узнала, что вся моя семья погибла. А он... он... Стал советником. Пожаров больше не было. Никто в рейтах больше не слышал о пропавших из города детях. Все стихло. Я до сих пор не знаю, зачем ему это понадобилось и как это сошло ему с рук. Я не встречала ни одного ребенка, который оказался бы в пустоше по схожей причине. Я ничего не знаю до сих пор. «Это... это просто невыносимо!» Венди не плакала, просто молча опустилась на землю. У меня внутри все сжималось, и я не могла произнести ни слова. Так же молча я подошла к Венди и опустилась рядом, крепко обняв ее. «Мы долго сидели так». пока по лесу не разнесся обеспокоенный голос Шона. После рассказа девушки мне еще больше захотелось попасть и в цитадель, и на другой берег. Мы не можем так жить. Это ненормально. Жаль, что мир нельзя изменить к лучшему, просто пожелав этого. Когда мы вернулись к месту стоянки, Двейн и Ли... уже были здесь и весело о чем-то болтали. Не осталось даже намека на произошедшую ссору. Я перехватила взгляд старшего, но он только легко пожал плечами и улыбнулся. На тему другого берега мы больше не говорили, лишь только раз упоминали о времени прибытия поезда. В пять нам нужно уже ждать у железной тропы, которую Двейн называл то ли «реслами», то ли рейсами. Ночью мы не пели, не рассказывали истории, нужно было выспаться, набраться сил. Костер потушили. В этих местах холод нам не грозил, а дым в лесу мог быть виден издалека. Я легла, прижавшись к Двейну, и рассматривала ночное небо. Звезды здесь горели ярче. Я видела фигуры, непохожие на знакомые мне астрономические созвездия, уникальные, фантастические, словно из другого мира. — Алиса, Алиса" — прошептал старший, — о чем ты думаешь? — Думаю, что тому коротышке-гному не победить вон того льва. — Но что поделать? — я театрально вздохнула, и около уха раздался тихий смех. А о чем думаешь ты?» «О том, что у моей девушки что-то не в порядке с головой». «С этим трудно поспорить». «А я-то надеялся, что ты попытаешься». «Придется тебе дождаться другого случая». «Ничего, я терпеливый». «Чувствуется скрытый намек», — подозрительным тоном отозвалась я. «Возможно». Но я оставлю тебя разбираться с этим самостоятельно и спрошу еще раз, о чем ты думаешь. Ты имеешь в виду о завтрашнем дне? Моя веселость тут же сменилась волнением. Много чего, но не хочу говорить об этом вслух. Ты боишься? Мгновение я поколебалась. Странно. Но именно сейчас не очень. Страх притупился. Но завтра, думаю, меня будет трясти. А ты? Иногда у меня появляется желание все отменить. Я начинаю думать, что оно того не стоит, что мы могли бы спокойно жить в рейте. Ты знаешь, что не могли бы. Помнишь, я говорила, что изгнанники застряли посередине, Нам нет места в городе, нет жизни в пустоши. Даже не из-за самого леса, а из-за охотников. Я знаю, поэтому и не поворачиваю назад. Если бы и захотел, то не смог бы. Мы уже здесь. Только на этот раз мне нужно твое обещание. Ни поезд, ни цитадель. Не важны, если это угрожает твоей жизни. «Двейн», — потянула я. «Алиса», — с нажимом произнес он. «Я должен услышать. Дай мне слово». Он сел, посмотрел на меня и повторил. «Все отойдет на второй план, если тебе угрожает опасность. Ты соглашаешься с этим и обещаешь выполнять...» «Мои приказы!» Я молча кусала губы. «Как я могу гарантировать это? Ведь ему может понадобиться моя помощь!» «Алиса!» «Хорошо. Обещаю. Я даже не пыталась скрыть недовольство». «Отлично. Теперь можно поспать». «Ты затеял весь разговор, только чтобы вытащить из меня слово?» «Мне не нравится, что ты постоянно споришь. И я хочу убедиться, что завтра ты будешь слушаться старшего, а не делать то, что тебе хочется». «Может, ты мне с тебя спросить?» «Нет. Спи». «Но все-таки...» «Ложись». Он потянул меня к себе и закрыл глаза. Я сдалась и прижалась еще крепче. Провела рукой по его волосам, по лицу. «Все будет хорошо», — прошептал Двейн, и я, молча кивнув, тоже закрыла глаза. «Так и будет, Двейн. Я же пообещала». Еще не все звезды успели сбежать, а по небу уже поплыли розовые ленты. Мы двигались бодро, в едином ритме, прислушиваясь к каждому звуку, цепляясь взглядом за тени и подозрительные движения веток и кустов. Несмотря на ожидания, меня совсем не трясло, только желудок пару раз неприятно скручивало и что-то давило на грудь, но в остальном я чувствовала себя полной сил и готовой к любому повороту событий. Почти к любому. Сначала... Меня насторожил звук, далекий шум, и я решила, что поблизости есть водопад. Но это не был уже знакомый грохот, звук был легким, шелестящим, глубоким. По мере приближения шелест воды, мне казалось, раздавался отовсюду, незнакомый запах витал в воздухе с примесью чего-то нового, прохлада окутывала, и мне захотелось поскорее добраться до берега. Лес оборвался слишком резко, и, вывалившись из-за спины Двейна, я увидела море. Я замерла. Синева, синева без края и границ до самой бесконечности, и вся она движется, живет так, что становится слегка не по себе, а цвет, он меняется. У берега бурлит жемчужная пена. Ее сменяют бледно-голубые волны, цвет которых постепенно перетекает в изумрудный, потом сочно-бирюзовый, а вдали становится темно-синим, почти фиолетовым, и то тут, то там мелькают бурые островки, отражая цвет того, что скрывается на дне. Я стою и с трудом могу вздохнуть. «Разве может существовать другой берег?» «Это немыслимо. Это море и есть край света. Как можно представить, что оно не бесконечно?» «Неужели я это вижу?» — тихо спрашивает Венди. «Она стоит рядом, но я не могу оторваться от воды и посмотреть на лицо девушки». «Мне кажется...» — так же тихо добавляет мисс. Слово «море» слишком простое. Оно ему не подходит. «Как раз наоборот», — возразил Двейн. «Я с трудом перевела взгляд на старшего. Прости, Двейн, но даже твоим глазам не сравнится с цветом моря. Но не волнуйся, они прекрасны и так». Старший замечает мой взгляд. и долго смотрит в ответ. Ему интересно, что я скажу, но разве тут можно подобрать слова? Да, ты был прав. Мне нравится это море. Нравится больше, чем я ожидала. Нам нельзя задерживаться, и старший ведет нас в сторону цитадели, из-за чего снова приходится прятаться под навесом деревьев. Море шумит по левую сторону от нас, Мы все поражены и не можем спокойно реагировать на такое великолепное соседство. Легким бегом мы передвигаемся вдоль берега, пока цитадель не вырастает у нас перед глазами. Само здание трудно увидеть. Его окружает стена из металла, такая же, какая была и в городах. Ее вид не вызывает у меня ни страха, ни восхищения». Но то, что по-настоящему привлекает мое внимание, так это протянувшаяся через море серая насыпь, по которой проложена металлическая дорога. Что это? Я указываю пальцем. Это рельсы, отвечает Двейн. Железная тропа для поезда, ахает Венди, и все мы дружно смотрим в ее сторону. Никакая это не тропа. Раздраженно отзывается старший. Это специальное приспособление, по которому поезд может двигаться. «Хватит умничать!» — перебивает его Шон. «Для нас это тропа и все». «А почему их больше не осталось в объединениях?» — спрашивает Ли, и Двейн, устало вздохнув, отвечает. «Неужели никто не учил нашу историю? Как вы вообще в сопротивлении собрались?» Пустошь уничтожила многие постройки Старого Мира. Например, земля вздымалась под рельсами и ломала их, разбрасывая обломки по всему лесу, а потом делала то же самое, не давая строить новые. Нам очень мало, что осталось от прошлого. Хотя некоторые технологии гораздо выше по уровню. Это такой парадокс. «Это такая пустошь, бурчу я». «Но она оставила тропу здесь», — возражает мисс. «Не думаю, что море подчиняется ей», — предполагает Венди. «Я почти не сомневаюсь. Ничто не может управлять мощью этого синего простора». «Давайте вернемся к делу», — произносит старший. «Цитадель. Самое главное вы знаете. Лишний раз не рисковать и действовать быстро». Это наш единственный шанс понять, что так упорно изучают объединения. И потом мы уходим на другой берег. «Конечно, полегче задание нельзя было придумать», — хмыкает Шон. «Точно. Следите за временем. Если нам придется разделиться, вы должны помнить, в пять часов поезд уже отправляется обратно. Нужно успеть забраться туда». «Мы все помним, Двейн! Мы успеем!» Ободряющий кивает Шон и берет один из белых халатов, которые ребята взяли из цветного городка, и передает его мисс. «Ты ведь справишься, да? Мисс совершенство. Все удивленно смотрят на парня. Он выглядит непривычно обеспокоенным. «Сомневаешься в моих способностях?» усмехается та. «Как будто я делаю это впервые!» Ворота цитадели остаются открытыми целый день. В этих местах нет почти ни единого шанса, что кто-то посторонний решит вломиться в лабораторию. К тому же считается, что о цитадели никому не известно, а научным работникам требуется постоянный выход к пустоши, чтобы доставлять образцы. В прошлый свой поход сюда Двейн с другими ребятами выучили все расписание этого места. Кто, когда входит, выходит, как приезжают гости, насколько внимательна охрана. И главный их вывод очень порадовал всех. Они так долго оставались отрезанными от большого мира, что позабыли об угрозах, с которыми борются советы. Правильно говорила Ша, не доверяй одной лишь человеческой натуре. Ну что ж, их расслабленность нам только на руку. Спиной я прижимаюсь к металлической стене. Солнце еще только поднимается, и она не успела нагреться. Белый халат неприятно липнет к телу. По лбу стекают капли пота, и я надеюсь, что выгляжу не слишком растрепанной. Работникам лаборатории не пристало так выглядеть. Одной рукой я нервно приглаживаю волосы, спрятанный под одеждой пистолет втрет кожу. В другой руке я крепко сжимаю карточку и молюсь, чтобы она не вылетела из скользких рук. Мы стоим так, чтобы камеры нас не заметили. Это слепая зона. Я смотрю на море и делаю один глубокий вдох, другой. Мисс и Двейн переглядываются. Старший активизирует наши коды, и мы отрываемся от стены. Мисс уходит раньше, и я в напряжении смотрю ей вслед. Только бы все получилось. «Если бы кто-то наблюдал за нами через камеру, решил бы, что мы обычные сотрудники и просто вышли из леса. Белые халаты, лиц не видно, никаких подозрений». Мы приближаемся ко входу, и я уже слышу щебечущий голос мисс и резкие басы охранника. Металлические двери навевают страх, но я твердым шагом прохожу мимо, не глядя по сторонам. «Замечаю только то, что впереди». Белое, похожее на больницу, старое здание. Неважно. Главное — турникет. Я иду первой. Где-то позади бормочет поднос Шон, усердно изображая погруженного в расчеты ученого. Вэнди держится отстраненно, а Двейн прикрывает Ли. Он выглядит слишком маленьким для такой работы. Эти исследования просто с ума сводят. Весело размахивая руками, причитает мисс. Краем глаза я замечаю, как она изящно откидывает прядь волос и улыбается самой обворожительной улыбкой. Она так красива, что и я бы с трудом отвела взгляд, не то что этот умирающий со скуки стражник. «Отправили нас в самую глушь. Я вот говорю маме, она ведь ученый, почему бы мне не остаться при совете?» «Ее подруга давно говорит, что нам пора стать их помощниками, а она ведь и сама четвертый советник, представляете? А вы тут, наверное, совсем скучаете. Мне искренне вас жаль, но, может, теперь с нами вам будет повеселее?» <слик> э -э, да, но я все-таки не помню, когда вы приехали. Я вздрагиваю». «Так пару дней назад. Вы разве не дежурили тогда?» «Мне казалось, я видела вас!» Я подхожу к турникету, вставляю карточку в тонкий проем. Меня глушит паника, но загорается зеленый свет, и толстые стеклянные дверцы разъезжаются в стороны. Я быстро прохожу, не смотрю ни на мис, ни на стражника и сосредоточенно двигаюсь в сторону белого здания. Ощущения, будто мне просверливают спину. Но система ведь не дает сбоев. Я прошла, так что охранник с удивлением спрашивает. «Это все ваши?» «Да, молодая кровь, знаете ли, будущее объединений. Приходится делать все ради закона, тут уж любые силы отдашь». Дальнейший разговор я не слышу. Мою карту считывает входная дверь, и я захожу внутрь. Лицо обдает резкой прохладой, и в первую минуту у меня сбивается дыхание. но я быстро направляюсь в сторону лестницы и только тогда оборачиваюсь. Белый стерильный коридор пуст, но за одной дверью раздается какой-то шум, поэтому я поднимаюсь на несколько ступеней и жду остальных. Один за другим они появляются в здании и двигаются ко мне, как роботы, которые не могут свернуть с намеченного маршрута. Двейн слегка касается моего локтя. Нельзя задерживаться в одной точке слишком долго, и мы поднимаемся. За спиной вновь раздается шум закрывающейся двери, и за нами следует мисс. Я выдыхаю. Первая часть оказалась не так сложна. Мы стараемся вести себя более естественно. Вдруг кто-то решит посмотреть в камеры. Быстро обегая взглядом углы, я замечаю, что они здесь повсюду. От них негде укрыться. Видимо, безопасность внутри здания важнее, чем снаружи. Конечно. кого им бояться на пустынном берегу. Второй этап. Вэнди и Мисс сворачивают в сторону. Я ловлю бодрую улыбку подруги и стараюсь выдавить что-то в ответ. Мне вспоминается пятое объединение. Та ночь, когда я шла вместе с Льюисом. Тогда другие ребята уходили так же. Эти воспоминания мне сейчас ни к чему. Я загоняю их подальше и стараюсь думать только о том, что происходит в данный момент. «Третий этаж. Здесь два крыла. Мы действуем без заминок. Вчера было обговорено несколько вариантов действий. Шон сворачивает влево. Я остаюсь с Двейном или. Коридоры совершенно одинаковые. На дверях нет ни одной таблички, только номера, от которых нет толку. Я прокручиваю в голове план здания, который мы украли у Тамаза, но мне все равно сложно сориентироваться. До сих пор нам никто не попался». «Я бы решила, что здание абсолютно пусто, если бы не резкие голоса в закрытых комнатах или жужжание и шипение механизмов. Снаружи здание не казалось таким большим, но внутри создается впечатление, что коридоры тянутся на многие километры, они поворачивают, соединяются с другими и заводят в тупики. Мы находимся здесь не больше пяти минут, а я уже успела запутаться». пока мы просто осматриваемся, надеемся заметить что-то важное, но нужно как можно быстрее выбрать дверь, не то наши блуждания могут вызвать подозрения». «А здесь все продумано», — тихим голосом произносит Ли. «Запускают врага внутрь, и будет он искать выход до самой смерти». «Вообще-то в этом есть смысл», — соглашается Двейн. «Но мне кажется, что мы близко». «К центральной лаборатории, по плану Тамаза должно быть так». «Очень надеюсь», — бурчит Ли. «Нам нужно выбрать комнату», — вмешиваюсь я. «Мы ходим слишком долго». Старший кивает как раз в тот момент, когда позади раздается звук открывающейся двери, и громкие голоса вырываются в коридор. Мы не оборачиваемся и резко сворачиваем за угол. «Здесь только две двери». Рука Двейна ложится на ручку ближайшей из них, тихо поворачивает ее, и мы ныряем в полутьму. После яркого неонового света ламп эта комната выглядит еще мрачнее, поэтому нам требуется некоторое время, чтобы оглядеться. Здесь несколько столов и складывающихся стульев, пара шкафов с неизвестным содержимым, невысокая трибуна для докладов, а рядом с ней проектор на трех паучьих ножках. Мы разбредаемся по комнате. Двейн заглядывает в шкафы и быстрыми движениями пролистывает найденные книги. Не знаю, что ему удается увидеть в таких потемках. Лис любопытством оглядывает странные предметы, а я подхожу к проектору. Слева от него тянутся длинные полки с папками, на каждой из которых торчит цветной ярлычок А, Б, В. Я подхожу к ним поближе. На каждую букву. Десятки тонких папок с круглыми дисками внутри. На обложках фамилии или длинные скучные названия, вроде «Исследование биологических цепочек в системе хищнических групп пустоши». Я прохожу вдоль полки и невольно останавливаю взгляд на букве «К». Рука тянется сама собой. Я перебираю папки до тех пор, пока не замечаю знакомую фамилию. Кастерли. Я замираю. По затылку пробегает холодок. Под фамилией моих родителей-охотников подпись «МакКлейн». Желудок скручивается. Я без лишних раздумий достаю диск и подхожу к проектору. Система обыкновенная, совсем как в школе. Так что мне удается разобраться без труда. Я вставляю диск в узкое отверстие и нажимаю всего две кнопки. Легкий щелчок. И на стене появляются крупные картинки. Я не вижу ребят. но знаю, что они повернулись в мою сторону. Черно-белые снимки сменяют друг друга, а я не имею понятия, что такое они показывают. Смутно припоминаются уроки биологии в школе. И я жалею, что уделяла ей так мало внимания. Что это? Нейронные связи? Внутреннее строение клеток? Для меня все выглядит одинаково. а слова, которые иногда появляются вместе с изображениями, выглядят набором букв, а иногда и отменным ругательством. «Я раздражена и хочу все отключить, но тут нас оглушают голоса. Они раздаются за дверью. Те же спорщики, что выгнали нас из коридора». Мы испуганно переглядываемся. Двейн и Ли прячутся в промежуток между шкафами и стеной друг напротив друга, но мне не хватает времени, чтобы пересечь комнату. Голоса совсем рядом. Глаза мечутся от одного предмета к другому, и взгляд цепляется за трибуну для докладов. Я подлетаю к ней и забираюсь в это маленькое пространство, прижав ноги к груди. Мне тяжело дышать. И вдруг я замечаю, что слайды... Продолжают сменяться и мысленно ругаюсь. «Я не выключила проектор!» Дверь открывается. Голоса только что споривших мужчин затихают. «Ох, что это?» Восклицает один, и в голове возникает образ седого бородатого ученого. «Кто это не выключил проектор?» Каблуки ботинок стучат по плиточному полу и замирают в нескольких шагах от меня. «Стойте там!» «Я умоляю вас, стойте там!» «Подождите, профессор!» Второй голос тоже звучит немолодо, но он не такой низкий и бархатистый. «Это последнее исследование?» «Нет, что вы! Это уже история, но при этом какая!» «Наши первые открытия и разработки!» «Можно назвать это хронолентой!» «Точно! Я помню этот эксперимент. Цитадель тогда зарегистрировала энергетические импульсы во время пожара». «Да, тогда выгорел большой участок. А вот, посмотрите, этот волк прошел через многие наши испытания. Долго держался. Они поразительно выносливы. Жаль, что все-таки он не дотянул». «Зато посмотрите, нам удалось изучить его организм». «Я слежу за картинками вместе с учеными, и от увиденного к горлу подходит тошнота, так что приходится отвернуться». «Впрочем, это мало что дало», — продолжает голос. «Зверь как зверь! Нам так и не удалось понять, как они подчиняются пустоши, да и подчиняются ли вообще». А какие они вымахали в лесу, до объединений никто такого не видел. Сколько бьемся-бьемся, а все толку. Ну, не скажите. Конечно, продвигаемся мы медленно, но нам многое удалось. Вот, взять этот снимок, проект Кастерли. Эта фамилия прозвучала как гонг в моей голове, и я снова поворачиваюсь к проекции. Это же они обнаружили тьму? Я вздрагиваю. Да, и не только. Это их разработки легли в основу оружия, которое мы тестировали на паучихе. Разве их? Да, пришлось по записям все собирать, ведь они не успели завершить свой проект. Жили как ученые, закончили как охотники. По крайней мере, так говорят. А есть основания полагать обратное? Не знаю. Никто не стал возиться с этим делом. Но странно. Ведь Кастерли работали вместе с Маклейнами. Что могло у них случиться? Вот, посмотрите на фотографии. Настоящие друзья. Я до боли всматриваюсь в знакомые и незнакомые лица, пока кадр не сменяется. Что за глупости? Что они такое говорят? Маклейны? Они разве не из сопротивления? В том-то и дело, что да. Они были из пустоши, но каким-то образом удалось уговорить их работать на цитадель. Кастерли считали, что только изгнанники могут по-настоящему понять лес, и этим нельзя было пренебрегать. Но, как видим, Из этого только трагедия и вышла. Хотя сам проект стал для нас настоящим подспорьем. Кто знает, будь они живы, может, мы бы уже сейчас могли управлять пустошью. А что же тьма? Я слышал, они помешались на ней. Да, мы часто грешим этим. Такова суть нашей работы. Когда они впервые столкнулись с тьмой, то, разумеется, загорелись идеей все о ней разузнать. И результаты? «Как плохо вы осведомлены о нашей работе, скажу я вам», — ворчит старик. «Никаких результатов. Этот вопрос все так же темен для нас, как и сам объект. Но ничего, мы и с этим разберемся». Совет волнуется, профессор. Вы до сих пор ничего не сделали с поездом. Разве это наша забота? У нас пустошь по одну сторону, по другую — это ржавая тарахтелка. Пусть присылают машины и громят его, сколько хотят. Но договор у цитадели с объединениями по меньшей мере сотни договоров. «Если хотите, чтобы мы поспевали сразу везде, присылайте нам новых сотрудников». «Знаете ли, наша работа не менее опасна, чем работа охотников. Только на прошлой неделе мы лишились двух первоклассных ученых». Их засосало в глотки. «Это меня мало заботит». «Ну так отыщите того, кого будет заботить, иначе в цитадели никого в конце не останется. Что ж, давайте окончим спор. Где моя тетрадь?» «Ах, вот она! Мистер Хайк уже вас заждался. Да, и щелкните «проектор», будьте любезны!» Комната вновь погружается в темноту. Шаги и голоса удаляются. Я медленно выползаю из укрытия. Тело затекло, но я думаю только о том, что услышала. Опять про тьму. Опять про моих родителей и тех, и других. Ученые? Работали вместе? Кто они все такие? Оказывается, я ни про кого, ничего не знаю. Как же меня это злит! Не знал? шепчет Ли, что «Цитадель» могла работать с сопротивлением. Получается, эти люди были предателями рейтов? Помолчи. Двейн смотрит на меня. Мы ведь ничего не знаем. Вот именно, выдавливаю я сквозь зубы. Нет ничего в истории моей семьи, что было бы мне понятно. Да и кто мог рассказать? Ша, наверное, и сама не в курсе. А Сэм и подавно. Откуда мне вообще? «Что-то узнать?» «Из архива, например», — предлагает Ли. «О чем ты?» «Везде ведь есть архивы», — он пожимает плечами. «Здесь тоже должен быть». «Мы с Двейном молча смотрим на парнишку, потом друг на друга. Во мне все еще бурлит от раздражения, и я стараюсь, чтобы мой взгляд хоть немного смягчился. Я жду его решения». Как бы меня ни мучила неизвестность, я не стану подвергать нас опасности Я научилась выбирать Нам были бы интересны эти документы Произносит он, и я ощущаю невероятную благодарность Мы узнали, что Советы хотят управлять пустошью Это, понятно, станет концом рейтов Сейчас хотя бы лес сдерживает их но до этого можно было и самим догадаться. А этот проект — уже кое-что существенное. Я не знаю, зачем он так долго рассуждает вслух. Мне не терпится сорваться с места. Но как мы передадим их сопротивлению, если уедем на поезде? Вопрос Ли поражает меня. Я ведь даже не задумывалась над этим. Поезд всегда возвращается. Но они хотят его уничтожить. Они не станут. Столько лет уже он приходит сюда, и до сих пор от него не избавились. К тому же нам нужно исследовать другой берег. А может, это нужно тебе?» Я ни разу не слышала, чтобы Ли сомневался в старшем. Из-за полумрака или по другой причине его лицо, мне кажется, взрослее. «Ли, ты знаешь, я всегда заботился о рейте». Но что, если в этот раз это только твое личное желание? И ты можешь ошибаться. Ли, вступаю я. Даже если мы вернемся с документами, что сопротивление может сделать? Начать войну? Нам не хватит сил. А что даст другой берег? Ли, ты не хочешь ехать? В голосе Двейна слышится растерянность. Когда мы говорили с тобой... «Ты согласился?» «Мне страшно, но не от того, что за морем может ничего не быть, а из-за того, что может случиться, пока нас не будет». «Такой серьезный и такой напуганный. Мне хочется убедить его, что ничего не случится, но теням такая ложь режет уши, поэтому я говорю. Мы не можем знать, что случится, но теперь мы здесь». Так далеко, куда почти никто не решается забраться. Будет обидно, если мы сейчас развернемся и уйдем. А вдруг на том берегу в самом деле сможем найти помощь? Здорово, что ты хочешь вернуться и защищать свой дом, но пока о нем заботятся другие, а нам нужно идти. Алиса права. И знаешь, наверное, это еще тяжелее оставаться в неизвестности. Ли быстро кивает. «Ладно, может так и есть. Давайте уже пойдем куда-нибудь». Мы выскальзываем в коридор, осматриваемся и снова движемся по бесконечным коридорам. Как отыскать здесь архив? Я чувствую, как внутри нарастает паника. Я боюсь, что нам так и не удастся отыскать нужную дверь. Во мне разгорается нетерпение. Я хочу знать, над чем они работали, как столкнулись с тьмой. Оказалось, эта связь тянется еще от моих родителей. Их князь тоже не тронул. Двейн резко хватает меня за руку и не дает повернуть за угол. «Ты что, не видишь?» — шипит он. «Там человек стоит. Мы замираем за углом, пытаясь что-нибудь придумать. Сколько мы будем тут стоять?» — шепчет Ли. «На камерах это будет выглядеть странно». «Согласен». тихо отвечает Двейн. «Попробуем пройти в обход». «Но мы не знаем, где архив», — возражаю я. «На схеме тамаза одни квадраты и линии. Ничего не подписано. Мы можем проблуждать тут часами». «И у тебя есть идеи?» — спрашивает Двейн. «Вообще-то...» — я киваю в сторону незнакомца в коридоре. Старший хмурится, а Ли переводит непонимающий взгляд с меня на Двейна и обратно. «Мне это не нравится», — шепчет старший. «Мне тоже», — соглашаюсь я, но другого выхода я не вижу. «Ладно», — Двейн соглашается непривычно быстро. «Может, это не такая уж и плохая идея». «Иди». «Я? Вообще-то я думала, что пойдешь ты». Двейн округляет глаза. «Такой, как он, поверит больше заблудившейся девушке, чем мне». Тут без вариантов, Алиса. У тебя все получится. Я совсем рядом. Очень благородно отправлять девушку вперед, а самому прятаться за углом. Недовольно шепчу я. Тут каждый делает то, что поможет всем. Старшие всегда выбирают самый эффективный вариант. Даже если он им меньше всего нравится. Так что хватит возмущаться и иди уже. Я в тебя верю. «Алиса, давай!» «Я делаю глубокий вдох, понимая, что старший прав, и, собирая всю свою смелость, выхожу из-за угла. «Ой, мистер, счастье, что я кого-то встретила! Я стараюсь как могу и надеюсь, мое лицо действительно излучает счастье!» Мужчина отрывает взгляд от своих бумаг, спускает круглые очки ниже на переносицу, удивленно оглядывает меня и хмурится. Вы кто? Я здесь новенькая, радостно сообщаю я, и прежде чем уверенно что-то добавить, слышу в ответ: Никто не говорил о новеньких. Я на днях приехала. Меня сам мистер Хайк встретил, представляете? Его глаза округлились. Это же не мистер Хайк. Сказал: людей здесь не хватает, вот и прислали. Слышала о том, что произошло на прошлой неделе. Сразу двое ученых, да еще в глотке. «Ужас какой!» «Да, это прискорбно», — сухо отвечает мужчина, но его взгляд смягчается. Он снова заглядывает в свои бумаги и скучающе прибавляет. «Так что у вас случилось?» «Понимаете, я здесь еще плохо ориентируюсь, а мне велели сходить в архив. Видимо, я неправильно поняла и заплутала». Ученый оглядывает меня недовольным взглядом, Кажется, его не радует такой бестолковый работник. «По этому коридору до конца, потом налево до первого поворота, далее направо и выйдите к архиву». «О, да, я все-таки почти справилась. Спасибо вам огромное!» «Да-да, хорошего дня!» Сказав это на прощание, он исчезает за первой попавшейся дверью. «Не знаю». Это я надоела ему или он собирается позвать охрану? Двейн и Ли мгновенно появляются из-за угла. Парнишка показывает мне поднятый вверх большой палец. Мои щеки горят, меня трясет, но я очень горжусь собой. Старший ободряюще кивает, но ничего не говорит. И я замечаю, как он прячет свой пистолет обратно в карман халата. «Скоро о новеньких будут говорить все подряд». — шепчет он. — Нам лучше поторопиться. Мысли согласно киваем. Я буквально чувствую, как удача начинает ускользать от нас. А нас уже знают двое — стражник и этот мужчина. А может, кому-то из ребят тоже пришлось притворяться новичками? Слухи разлетаются быстро, особенно в таких закрытых организациях. Двейн сжимает мою ладонь и уводит нас дальше по коридору. Архив. Ничем не примечательная дверь, только табличка с названием, но для меня это место представляет огромную ценность. Может, на этот раз я сама разузнаю что-то, и мне не придется слушать о своих родителях от Брон, от Двейна или ученых Цитадели. Внутри все колотится даже сильнее, чем во время моего неловкого актерского представления. Мы заходим. Я ожидаю увидеть полки, ящики с папками, документами и компьютеры, но мы оказываемся в ослепительно-белой комнате, посреди которой стоит невысокий постамент с сенсорной светящейся панелью. «Добро пожаловать в архив!» раздается от стен, и мы дружно вздрагиваем и вертим головами по сторонам. «Введите в поисковой строке нужное вам слово или сочетание слов». Я подхожу к панели. Руки слегка дрожат, но что мне ввести? Пробую Кастерли. По вашему запросу найдено 3021 совпадение, сообщает женский голос. Для более точных данных конкретизируйте запрос. Ввожу проект Кастерли. По вашему запросу найдено 7 совпадений в открытом доступе и одно совпадение в ограниченном доступе. Для выбора нажмите соответствующую клавишу. На экране высвечиваются две кнопки. Я сомневаюсь. Только самая ценная информация может храниться в засекреченном виде, но как ее получить? Я хочу рискнуть и выбираю закрытый доступ. Для получения файлов данного уровня введите основание доступа. Код, должность, фамилию или степень родства. Сжимаю и разжимаю кулаки, с трудом попадаю по нужным буквам, и на экране высвечивается «Дочь». Еще мгновение я смотрю на это слово, а потом подтверждаю ввод. По вашему запросу найдено два положения. Саманта Кастерли и Алиса Кастерли. Выберите соответствующее положение и подтвердите свою личность, приложив ладонь как указано на схеме. Я выдыхаю. Было страшно, что компьютер отыщет только Сэм, ведь мое родство может не иметь здесь значения. Вытираю правую ладонь и халат и прикладываю ее к специальному окошку. Алиса Кастерли, ваш идентификационный номер был удален. Ваше присутствие объявлено несанкционированным. Меня обдает холодом. Над нами загорается красный свет и взвывает сирена. «Вот черт!» — вырывается у меня. «Уходим!» — кричит Двейн. Он дергает за ручку, но дверь не поддается. Старший бьет ногами и руками. «Она заблокирована!» «Мне нечем дышать!» «Как я могла не подумать, что здесь тоже все основано на кодах?» Стены словно залило кровью. Вой режет слух. «Я...» подставила нас! Что я наделала? Раздаются выстрелы, и я не сразу понимаю, что это стреляет Двейн. Он пытается пробить замок, а я с ужасом понимаю, что по ту сторону, даже сквозь сирену, слышится топот ног. Быстро оглядевшись, ищу другой выход. Но здесь только стены и этот экран. Я дергаюсь в его сторону, судорожно возвращаю назад одну электронную страницу за другой. Может, так сирена перестанет верещать? Нет. Тогда я в отчаянии выбираю «Открытый доступ». Затем «Скачать». Проценты летят, а за дверью слышатся крики. Я оборачиваюсь. Двейн отступил и поднял пистолет. Замер. Ждет. Сто процентов. Плоская маленькая флешка выпрыгивает из разъема. Она там уже была? Или ее вставила я из тех, что лежала рядом? Не помню. Выхватываю и прячу в карман. С грохотом вылетает дверь. Мы падаем на пол. Я цепляюсь за руку Ли. Только не его. Нас окутывает какой-то дым. Ничего не видно. Над головой крики, слов не разобрать. Пара выстрелов. Но кто и в кого стреляет, непонятно. Я нащупываю свой пистолет, и тут чьи-то руки хватают за халат и резко отрывают меня от пола. Перед глазами из пелены появляется чужое озлобленное лицо. Я взмахиваю руками в попытке ударить хоть куда-нибудь. Пытаюсь выстрелить, но пистолет вылетает из рук. «Прочь!» — ору я. Мне противно видеть этого человека. А еще я слышу крикли. Пытаюсь вырваться, но что-то черное мелькает перед глазами, а потом... В голову ударяет боль. Я падаю. Звуки приглушаются. В глазах все плывет. Я ничего не понимаю. Не могу думать. Голова готова развалиться. Я поднимаюсь на руки, но грубый толчок снова роняет меня на пол. Рядом падает кто-то еще. И я тяну руку, чтобы узнать. Но она тяжелая и неподъемная. «Двейн! Где ты?» Туман становится плотнее, обнимает мой мозг. Ничего не вижу. Кто лежит рядом? Чувствую только холодный пол. «Двейн! Где...»